Глава четвертая. Миша обещал навестить меня на следующий день, но так и не появился. В принципе, ничего страшного, учитывая специфику его работы, могли бросить на дежурство или услать в командировку, обычное дело. Но когда он не появился на второй день, я уже встревожился не на шутку. Да и тот факт, что кроме него ко мне больше никто не приходил, тоже не вызвал у меня энтузиазма. Что-то произошло. И это что-то вряд ли из разряда приятных сюрпризов. Причувствия меня не обманули. Это случилось на третий день, когда мне разрешили вставать и даже совершать прогулки. Не представляете, какое это было счастье. Каюсь, грешен, как подавляющее большинство мужиков. Люблю порой поваляться на диване. Но всему есть предел. Надо подвигаться, подышать свежим воздухом, округу рассмотреть. Для прогулок больных предназначалась вымощенная булыжниками узкая дорожка, опоясывающая госпиталь почти ровным кругом. Здесь было довольно уютно. Ровно подстриженные деревца и кустарники, скамейки, выкрашенные успевшие, обесцветиться голубой краской, имелась даже беседка, которая практически никогда не пустовала. В ней обязательно находились, если не больные, то кто-то из персонала. И практически все курили. Что мужики, что женщины, включая совсем еще молоденьких медсестер или санитарок. По этой причине я старался не соваться в беседку. Ну, как снова проклюнется желание посмолить. Папирос у меня не было, но при желании всегда можно разжиться самокруткой. Нет уж, от греха подальше. Вернувшись с такой прогулки, я застал в палате невысокого плотного крепыша, у которого оказалось совсем нет шеи. Он был весь какой-то квадратный, с непропорционально большой головой. Одет он был в кожанку и галифе, на боку деревянная кобура Маузера. Увидев меня, он выбросил руку. «Привет, Быстров! Не надоело прохлаждаться?» «Надоело», — признался я и принялся разглядывать нового для меня человека. Очевидно, с Быстровым они были хорошо знакомы. Вот только внешний вид посетителя мне ничего не говорил». Была тайная надежда на какие-то воспоминания от настоящего быстрого, но, похоже, неоправданная. «Тогда собирайся», — приказал Крепыш. «Собирайся?» — удивился я. «Куда?» «На службу». «Куда же еще?» — удивился не менее моего визитер. «С доктором я уже договорился. Он считает, что ты пошел на поправку. Все равно через два 3 дня выписали бы. А что касается твоего здоровья, ну, какое-то время позанимаешься бумажной работой, а то у нас совсем дело швах». Тфу ты!» «Накаркал, Мишка. Походу, придется мне побыть работником, или как там их называют в это время. С другой стороны...» «Не, пишь барышней, и то хлеб». А валяться в госпитале надоело хуже горькой редьки. «Слушаюсь», — обрадованно произнес я, вызвав некоторое недоумение во взгляде мужика в кожанке. «Неужели узрел в моих словах что-то старорежимное, оскорбительное для его уха? Да, похоже, язычок-то придется покусывать, как бы не ляпнуть ненароком нечто вроде «товарищи офицеры». Могут не понять, а непонимание в некоторых вопросах тут заканчивается стенкой. «А что же все-таки произошло?» если понадобилось выдергивать раненого сотрудника. В принципе, вполне логично выведать об этом у того, кто прибыл, по мою душу. Да и странно будет, если я не поинтересуюсь. «А что стряслось-то?» – спросил я. «Где Мишка? Обещал вчера зайти, да, видимо, закрутился. Вот хрен его знает. Говорят так сейчас «закрутился» или это же организм более позднего времени». Но товарищ в кожаном вопрос понял. «Вчера в округе видели банду Левашова. Сабель тридцать, не меньше. Туда уже бросили чон. Ну и наших на усиление. Народу осталось с гулькин хвост. Так что каждый штык на счету». «То есть Мишка там?» — облегченно вздохнул я. «Приятно знать, что твой друг хоть и находится на передовой, но с ним ничего не случилось». «Без него точно никак», — усмехнулся товарищ в кожаном. Меня подмывало спросить собеседника, как его зовут, сославшись на всю ту же амнезию, но я не успел. Появилась санитарка с ворохом одежды. Очевидно, это мой гардероб, то есть гардероб настоящего быстрого, который до выписки держали в кладовой госпитале. Поглядим, в чем довелось рассекать моему «старому я». Собственно, все вполне ожидаемо. Гимнастерка явно из старых запасов, еще царской армии, о чем свидетельствовали шлейки для погон, вытертые галифе. Как ни странно, никакой буденовки или фрунзовки, а то и богатырки. Хрен знает, как в данное время называют данный головной убор. Вместо нее какая-то мятая фуражка, зато с красной звездой, из положительного, свежевыстиранный комплект нижнего белья. Мама дорогая! «Да я в точно такой же рубахе и кальсонах срочную проходил. Вот она, преемственность традиций почти на века». И чуть не забыл, портянки, тоже свежие, и стоптанные сапоги. Кстати, не кирза, ее еще не придумали. «С наматыванием портянок никаких проблем. Этой нехитрой науке меня в армии туго научили, вовек не забудешь. Кто бы что ни говорил о берцах, но в ряде случаев сапоги и анучей предпочтительнее. Можете клеймить меня ретроградом». «Само собой, укладываться в армейский норматив 45 секунд от меня в данный момент не требовали, однако собрался я быстро. Да, собственно, чего тут собираться, как нечему, только подпоясаться». Кожаный оглядел меня со всех сторон и удовлетворенно кивнул. «Порядок». Было в нем что-то от унтера прежних времен. Впрочем, не удивлюсь, если так оно и есть. Почти все, кто постарше меня, успели повоевать не только в гражданскую, но и в Первую мировую». У больницы нас ждал легковой автомобиль, за баранкой которого сидел еще один товарищ в кожаной куртке. Только вместо кепки на его голове был шлем, а на глаза надвинуты очки консервы. Крепыш сел рядом с водителем, я разместился на мягком сидении сзади. Мотор несколько раз чихнул, потом машина завелась, и мы поехали. Мне, наконец-то, представилась возможность оглядеться. Пока увиденное не впечатляло. Не особо большой губернский город, застроенный преимущественно одно-двухэтажными домами. Почти все деревянные, изредка попадались в строения, в которых первый этаж все-таки был кирпичный. Дорога разбитая, полная грязи, луж и ям. Разумеется, никаких тебе светофоров и пешеходных переходов. Да откуда им взяться, если и правила дорожного движения пока отсутствуют как явление. Ну, как и ГАИ, само собой». В любой миг под колеса могла броситься хоть в атаго играющих детишек, хоть случайные пешеходы, да те же собаки, для которых авто было страшной экзотикой, и они регулярно извещали об этом заливистым лаем. Мы ехали минут 15, и за все это время нам попались только два других автомобиля. нещадно чудящий грузовичок с открытой всем ветрам кабиной, что-то вроде полуторки, и еще одна легковая, явно другой модели и выглядевшая более солидной каким то чудом на ней умудрилось ехать не менее десятка пассажиров. А так народ передвигался исключительно пешком или на гужевом транспорте. Еще обратил внимание на то, как много садов. Практически каждый дом обнесен чем-то вроде палисада, а за ним произрастают деревья. Это хорошо. Зелень я люблю. Ну и воздух. Кто постоянно живет в загазованном мегаполисе, меня поймет. Дышало здесь иначе, очень легко и свободно. Можно было вдыхать полной грудью и с не меньшим наслаждением выдыхать. Внезапно дорога стала лучше. Автомобиль выехал на мостовую. Да и дома заметно похорошели. Появились полностью каменные строения со штукатуренными фасадами. Стали чаще мелькать вывески, рестораны, синематограф. Да, пока что именно так называется. Да и слово «фильм» еще женского рода. Куча разнообразных лавок, цирюльни, аптеки. По всем приметам мы в городском, а следовательно и деловом центре. Машина подкатила к отдельно стоящему особняку из красного кирпича. У центрального входа, выполненного в виде древнегреческого портика с треугольной крышей, с высоким крыльцом и обрамлением в виде колонн, стоял боец с винтовкой. К классической трехлинейке был примкнут не менее классический русский четырехгранный игольчатый штык. Страшное оружие в умелых руках. Время от времени хлопали высокие деревянные двери. Кто-то входил, кто-то выходил. Чуть в сторонке от крыльца находилась коновязь, возле которой стояли всхрапывающие кони. В другой стороне расположилась коляска со скучающим извозчиком, рассевшимся на облучке. Рядом присоседилась обычная крестьянская телега. Вот только вместо мужичков на ней восседали трое вооруженных красноармейцев. Я тут же машинально сделал для себя отметку «Не вздумать, называть бойцов Красной Армии солдатами, а то вырвиться автоматом и пиши пропало. Если получится, написать». Наша тачка припарковалась у входа. Крепыш вылез первым, я за ним, пока необходимости задавать вопросы не было. Мне предстояло следовать в этого товарища в кожаной куртке. Но ну, а кем он является, это я выясню в самом ближайшем будущем». Крепыш поздоровался с часовым, я на всякий пожарный тоже кивнул и получил ответный кивок. Боец явно знал быстрого. Стоило переступить порог, как сразу повеяло до боли родным. Почти как в ОВД, в котором я служил разве что с поправкой на время. Как же мне все это знакомо. Почти как дома. Сразу за дверями начинался длинный гулкий коридор, от которого по обеим сторонам отходили помещения. На дверях висели таблички, изготовленные в разное время и потому отличавшиеся как формой, так и материалом и цветом. Первым нас встретил дежурный. Он сидел за длинным канцелярским столом, на суконном покрывале которого стоял телефонный аппарат. Перед дежурным лежала раскрытая амбарная книга с линованными страницами. Видимо, какой-то журнал, то ли посещений, то ли происшествий. А вот обезьянника я пока не приметил, но учреждение, подобное губ розыску, не может обойтись без чего-то в этом роде. Наверное, он находится где-то в глубине коридора, а то и вовсе в подвале. Я видел зарешоченные оконца на уровне чуть выше земли, значит, тут есть и цокольный этаж. Мы поднялись на второй этаж по широкой мраморной лестнице, покрытой красной, стоптанной тысячами подошв ботинок и сапог дорожки. Тут был не менее длинный гулкий коридор, правда, в отличие от первого этажа, возле почти каждой двери имелись сколоченные из досок лавочки, и ни одна из них не пустовала. Периодически двери распахивались, кого-то выпускали, кого-то, наоборот, запускали. Навстречу конвой, состоявший из моряка, как их сейчас называют краснофлотцами, и, судя по надписи на петлице, пришитой к воротнику рубах, «Бойца Чон», провел угрюмого лохматого мужика с такой физиономией, что сам Ламброза мог бы использовать его в качестве доказательства своей теории о морфологических признаках, присущих преступникам. Уж на что мне было не привыкать, но от этого типа веяло такой угрозой, что она чувствовалась на расстоянии в несколько шагов. «Что, поймали-таки Федьку Коваля?» — обрадованно произнес крепыш, когда конвойные поравнялись с нами. Матрос удовлетворенно кивнул. «Да уж, пришлось за ним побегать». «А что он такого совершил?» Не выдержал я и получил в ответ не мой вопрос сразу в четырех парах, обращенных на меня глаз. «Быстров, ты что?» Первым опомнился Кожаный. «Это же Федька Коваль, старобрядец. Он живьем три десятка человек замуровал, включая жену и дочерей». «Вот урод!» Не выдержал я. Федька отвел взгляд. «Кажется, ненависть в моем голосе подействовала на него». «Ты его ко мне отведи», — продолжил Кожаный. «Я сам его допрошу, вместе со следователем». «Сделаем», — пообещал матрос. Процессия продолжила движение, но ну а мы подошли к двери, на которой висела табличка. Опер часть губ роз». «А что? Прикольно звучит». «Ты к себе иди», — велел Кожаный. «А я к следователю заскочу. Вопросы есть?» «Есть», — признался я. «Чем заниматься в первую очередь?» «Я же сказал, пока бумагами». «Сводки почитай, дела опрошей. Ну, сам знаешь. И не боись, не забудем. Как только нужда в тебе возникнет, сразу подключу. Понял?» «Понял», — вздохнул я и толкнул незапертую дверь. Она отворилась со скрипом давно не смазанных петель. «Ну, здравствуй, новая старая работа. Как я по тебе соскучился!»